Глава 31. С событий, произошедших с Елизаветой Наумовой, прошло достаточно много времени. И я уже подумал, что мы больше не увидимся. Но я, похоже, сильно ошибался, когда думал, что этой девушке в моей жизни больше не будет. И вот Елизавета собственной персоной дожидалась меня у моей машины, когда я выходил из университета. Я-то думал, что после этого смогу отправиться к себе в поместье, но, похоже, планы придется поменять. Сама Наумова была в светлом полушубке, который вряд ли прямо ее грел. Все же у девушки оставалось слишком много открытых участков кожи, чтобы ей было действительно тепло. С другой стороны, она спокойно находилась на улице. Пусть сейчас и стало потеплее, но все же недостаточно, чтобы вылезать из теплых курток. И это я еще, как и большинство студентов, не утеплялся, так как мне надо было просто добраться из здания университета до машины, и за это время сложно замерзнуть. А вот Елизавете явно пришлось подождать меня. И да, это было не предположение, меня оповестили заранее, что у меня будут гости. «Привет!» — приветливо помахала мне рукой девушка. «Наконец-то ты уже вышел со своей учебы!» «Могла подождать меня и в более удобном месте», — улыбнулся я Наумовой. «А чем здесь плохо?» — пожала плечами девушка, посмотрев на меня своими желтыми глазами. Раньше они и так были у нее необычного оттенка, но вот сейчас, если присмотреться, можно было заметить, что их оттенок стал немного другим, ближе к янтарному. Такой возможен у зверей, но никак не у людей. То есть ты не чувствуешь холода? Настороженно посмотрел я на нее, сразу поняв, что что-то здесь не так. «Уже понял», — вздохнула Елизавета. «Мы можем поговорить где-нибудь, где подают вкусное мясо?» «Девушка, которая предпочитает мясо-салату?» — хмыкнул я. «Я бы на это посмотрел». «Тебе смешно, а вот я есть хочу». Даже показательно топнула она ножкой и все же, не выдержав, рассмеялась. «Леша, хватит томить меня в ожидании. Да и когда это парни отказывались сводить красивую девушку в ресторан?» «Когда они так настаивают на этом?» — покачал я головой. «От такого сложно отказаться». «Вот именно!» — улыбнулась девушка. «Поехали уже!» Как скажешь, не стал спорить я. Хорошо, когда у тебя есть такая понятливая личная слуга. Мне даже не пришлось ничего говорить, как Светлана сначала направила машины к ближайшему подходящему нам ресторану и успела заказать столик, так чтобы нас точно никто не беспокоил. Пока мы ехали в машине, Елизавета была больше сосредоточена на своем телефоне, с кем-то переписываясь, то просматривая новости. Между нами возникло неловкое молчание, и было видно, что пока девушка не готова начать разговор. На этом я не настаивал, так что позволил ей и дальше себя так вести. Все равно мы неизбежно останемся наедине, и ей придется рассказать, почему она искала встречи со мной. Как-никак именно она первая вышла на контакт со мной после того события в больнице, когда я помог с ее проблемой. Сам я не собирался навязываться на умовой и тем более вмешиваться в дела ее рода. А то, что там после этого происшествия будут разбирательства, я даже не сомневался. И вот мы наконец-то добрались до дорогого даже на вид ресторана, в котором в это время было не так много посетителей. Стоит сказать, что обеденное время уже прошло, но ну а вечерние гости подтянутся значительно позднее. Поэтому подобное было как раз ожидаемо. Но даже если бы общий зал был занят, все равно в этом заведении были отдельные vip комнаты как раз для гостей, которые хотели пообщаться без лишних глаз. Причем сами комнаты были разного формата, чтобы организовать встречу как в малом кругу людей, так и для более крупной компании, вплоть до проведения большого делового ужина. Как оказалось в дальнейшем, в столице подобное сильно востребовано, так что найти ресторан для как раз приватного формата разговора не составляло большого труда. Более того... Имелись заведения, которые предоставляли возможность добраться до вип-комнаты по техническим коридорам, куда не было доступа обычным гостям. Правда, для чего нужно последнее, я не совсем понимал, но ведь оно было, и значит, пользовалось популярностью, иначе бы все так не организовывали. В любом случае, нас проводили до забронированной комнаты, и мы сделали каждый свой заказ. И вот тут Лиза удивила меня тем, что попросила говядину с кровью. Разумеется, и раньше на ее вкусовые пристрастия отчасти влияли ее духи, но вот насколько я помню, ничего подобного она раньше не ела. Я, в свою очередь, предпочитал более прожаренное мясо и не понимал, как это есть мясо с кровью, когда оно практически сырое. Но тут уже действительно больше дело вкуса, как могло показаться для любого другого. Вот только в этом я видел сильное влияние духа, который остался у девушки». Именно он так резко повлиял на ее предпочтения в пище. И если изменения есть в таком, то что же могло произойти еще? И о чем-то хотела поговорить, спросил я, когда нам принесли еду, и наконец-то можно было действительно остаться вдвоем. Слуги остались в коридоре и были обязаны проследить, чтобы нас не беспокоили. А сама комната обладала хорошей звукоизоляцией, чтобы наши голоса искажались. Но последнее уже было, на мой взгляд, перебором. Но все равно, это неплохое дополнение. Я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты спас мою жизнь. Отложив приборы в сторону, серьезно посмотрела на меня Лиза. Я просто мог помочь и сделал это, пожал я плечами. Тем более ты была моей ученицей, что отражено даже на бумагах, хмыкнул я. Да, я даже не думала, что последнее действительно может пригодиться когда-нибудь, улыбнулась девушка. Но, как оказалось... Ты был более дальновидным, чем я. Просто я понимал, чем может грозить работа с духами», — вздохнул я. «Это всегда риск, а ты еще и пошла в аномалию, где твоя психика раскачивалась еще сильнее. Итог? Сама знаешь какой. Я, конечно, надеялся, что наши занятия позволят тебе понять, когда следует остановиться. Можешь не продолжать», — прервала она меня, вмиг погрустнев. Я сама знаю, что виновата в том состоянии, до которого себя довела. Ты не понимаешь, каково это быть всегда на задворках, когда тебе никто толком не может объяснить, почему твои братья и сестры могут участвовать в охоте, а ты должна сидеть дома и помогать с делами рода вдали от того, чему тебя обучали все это время. При этом само обучение ведь продолжается, и тебя будто дразнят, что однажды и тебе разрешат участвовать в охоте. Может, это со стороны и выглядит дико, С горящими глазами продолжила говорить девушка. Но все это наследие моего рода. Нам в сказке рассказывали о том, как наши предки участвовали в охоте на монстров-аномалий, о которых никто до этого не знал. Так что неудивительно, что мы все вместе каких-то гаджетов или машин грезили о том, чтобы повесить себе череп твари, которую до этого никто не убивал. Все эти достижения отражены в хрониках нашего рода, и это повод для гордости и желания большего превзойти и стать тоже наследием рода. Я понимаю, как важно не посрамить наследие предков, но прослыть той, кто в погоне за достижением погубила себя, будет еще более худшим вариантом событий, чем остаться неизвестной для потомков. Тяжело посмотрел я на нее. У решения есть последствия, и твое решение было не самым мудрым. — Теперь-то я понимаю, — вздохнула Лиза но тогда меня переполняли ощущения собственной силы и что мне все удается, а потом я все же сорвалась. Хорошо, что этот опыт для тебя закончился не так плачевно, как мог, улыбнулся я, чувствуя, что на этот момент хватит нравоучений и что девушке нужна поддержка. Я ведь действительно думал, что мы можем потерять тебя. Все было настолько плохо, чуть побледнело на этих словах Наумова. Более чем кивнул я. Врачи, у которых ты была, не смогли бы понять, что с тобой происходит. Скорее, в дальнейшем ты бы всю жизнь провела в лечебнице, и вердиктом было бы психическое расстройство. Все же от ужасов, пережитого в аномалии, действительно можно тронуться умом, и никого это не удивит. Таких случаев, я специально узнавал, довольно много, так что ты бы просто пошла в уже наработанную статистику, и наплевать, что причины в ином. «Я не думала, что все было настолько...» — потерянно произнесла Лиза. «Если бы я не оказался рядом, то все бы так и закончилось. Даже мне пришлось нелегко в попытке спасти тебя. Так что, можно сказать, нам обоим повезло, что все сложилось именно так. Без утайки я рассказывал ей все. Можно было бы, конечно, придумать какую-нибудь более удобную версию или вообще запудрить ей мозги, но зачем это делать?» если можно быть просто открытым. Конечно, в определенных рамках, но все же это была правда. Видимо, чтобы утрясти все эти слова у себя в голове, девушка принялась за еду. Собственно, я тоже испытывал чувство голода и отдал должное работе местных поваров. И скажу я, еда здесь была отменной, но в то же время у меня в поместье готовили не хуже, так что нет смысла тратиться на дорогие рестораны, когда у тебя дома могут приготовить любимые тобой блюда, и при этом они будут сделаны именно так, как того хочется мне, а не так, как принято подавать в определенном месте. Я бы хотела с тобой поговорить о том, что было после этого», осторожно стала говорить Лиза после того, как первый голод был утолен. Все это выразилось в том, что девушка запросила добавки, и вот перед ней стояло свежее блюдо из мяса с кровью. Правда, теперь это был какой-то другой рецепт, но я не вдавался в подробности. Я еще с первой порцией справиться не мог. После этого у меня несколько изменился рацион, как видишь, — виновато улыбнулась она. Точнее, он сместился в большую любовь мясных блюд. Я, правда, и раньше предпочитала мясо всему остальному, но не в таких количествах. И я ничего не могу поделать с этими порывами, хотя это вообще никак не отражается на моей фигуре. «Разве это не то, о чем мечтает каждая девушка?» — хмыкнул я. Все же забавно было смотреть на то, как моя знакомая, насупившись, смотрит на меня, сдерживаясь от колких ответов на мой вопрос. И вот удивительное дело, но она смогла сдержать себя. «Лишь отчасти», — покачала Лиза головой. «Все это выбивается из привычной мне нормы, и я думала, ты сможешь мне лучше объяснить, почему это происходит». «Наверное, смогу», — кивнул я. Но опять же, все зависит от того, готова ли ты услышать правду и сможешь ли ее принять. После того, что я пережила, — криво улыбнулась девушка, — у меня просто нет иного выбора.